Поэтому-то он явился к Клеменции самым любезным, на какой только был способен видом, держа в руке небольшой продолговатый ларчик, на крышке которого был выбит герб королевы. Но, увидев Клеменцию, стоявшую на коленях на скамеечке перед образом, он смутился. Обычно королева заканчивала вечерние молитвы до его прихода, Людовик махнул ей рукой, что означало «Не обращайте на меня внимания, молитесь с миром!» И остался стоять в углу комнаты, смущенно вертя в руках ларчик. Шли минуты. Людовик подошел к кубку со сладостями, стоявшему на столике возле постели, и с хрустом разгрыз дроже Клеменция все еще не подымалась с колен, И Людовик нашел, что время тянется чересчур медленно. Он приблизился к супруге и только тут заметил, что она не молится. Клеменция молча смотрела на него. «Глядите, — душенька, — начал он, — поглядите, какой я вам приготовил сюрприз. О нет, это не драгоценность, просто редкая вещица». «Изобретение одного золотых дел мастера». «Поглядите-ка скорее». Он открыл ларчик, вынул оттуда какой-то блестящий предмет с двумя заостренными кончиками, и Клеменция, преклонившая колени на своей молитвенной скамеечке, испуганно отшатнулась. «Нет-нет, душенька», — засмеялся Ледовик, — «не бойтесь, этим человека ранить нельзя». — Это особая вилка для груш. Посмотрите, какая прекрасная работа! — добавил он, кладя на деревянную скамеечку вилку с двумя стальными острыми зубцами, вделанными в рукоятку из слоновой кости с золотыми инкрустациями. Людовик почувствовал досаду. Королева Ивпрямь не проявила особого интереса к его подарку и не оценила новизны предмета. «Она изготовлена», — продолжал он, — «по поручению мессира Толомеи, который заказал ее у одного флорентийского ювелира. Говорят, во всем мире существует не больше пяти таких вилочек, и вот мне захотелось, чтобы и у вас тоже была одна» чтобы вы и не пачкали ваши хорошенькие пальчики, когда едите фрукты. Это как раз предмет для дам. Никогда мужчины не осмелятся, да и не научатся пользоваться этим ценным орудием, разве только наш обабившийся Эдуард английский мой зять, у которого, по слухам, тоже есть вилочка, и представьте, он не стыдится пользоваться ею за столом. Рассказывая Клеменции эту забавную историю, Людовик надеялся отвлечь ее от печальных мыслей. Но его попытка не удалась. Клеменция даже не пошевелилась и по-прежнему пристально глядела на мужа. Никогда еще она не казалась ему такой прекрасной, с распущенными золотыми волосами, падающими до пояса. Темы для дальнейшей беседы Решительно не находилось, и Людовик прибег к последнему ресурсу. «Ах да!» — продолжал он. «Мессир Толомей как раз сообщил мне, что его юный племянник, которого я посылал к вам в Неаполь вместе с Бувилем, окончательно поправился и скоро приедет в Париж. В каждом своем письме к дяде он превозносит доброту, которую вы к нему проявили». «Да что с ней, в конце концов, — думал король, — даже не поблагодарила. Будь на месте клевенца и любой другой человек, Людовик уже давно бы впал в ярость, но ему не хотелось доводить дело до первой супружеской сцены. Он овладел собой и снова попытался завести разговор. «Думаю, что на этот расположение в Артуа уладится», — заявил он. Я очень рад, что дело улаживается. Встреча в Компьене, куда вы так мило согласились меня сопровождать, принесла желанные результаты,